Книга 7. О богах гражданской теологии, так называемых избранных, о Янусе, Юпитере, Сатурне и других, с целью показать, что и почитанием их не достигается счастья вечной жизни. Предисловие. Умы более светлые и лучшие должны терпеливо и благодушно отнестись к моим слишком ревностным стараниям, опровергнуть и искоренить превратные и давние враждебные истине благочестия мнения, которое многовековое заблуждение рода человеческого слишком глубоко и прочно внедрило в помраченные души и к посильному с моей стороны содействию благодати того, кому как Богу истинному это возможно, содействию им же вспомоществуемому. Для таких более чем достаточно сказанного по этому предмету в предшествующих книгах. Но они не должны считать излишним для других того, в чем сами для себя уже не чувствуют необходимости. Дело идет о предмете величайшей важности, когда ведется речь об исследовании и почитании истинного и истинно святого божества, о почитании не ради приходящего дыма жизни смертной, но ради жизни блаженной, которой может быть только жизнь вечная. Хотя божество это подает нам необходимую помощь и в настоящей тленной жизни, которой мы ныне живем. Глава первая. Так как очевидно, что в гражданской теологии божества не существует, то следует ли думать, что его можно найти в среде богов избранных? Кого шестая книга, только что нами оконченная, не убедила, что такого божества, или, как я бы сказал, такого деитас, потому что наши не стесняются употреблять и это слово, чтобы выразительнее перевести греческое название, не существует в той теологии, которую называют гражданской и которую Марк Ворон изложил в шестнадцати книгах, или что тоже, что почитанием таких богов нельзя достигнуть счастья вечной жизни. Кого, говорю, не убедила в этом шестая книга, тот, если случится прочитать ему настоящую, не будет уже иметь по отношению к данному вопросу ничего, что требовало бы дальнейшего для него разъяснения». Ибо, возможно, кто-нибудь держится такого мнения, что ради блаженной жизни, которой может быть только жизнь вечная, следует почитать, по крайней мере, богов избранных и главнейших, которым Ворон посвятил последнюю книгу и о которых мы сказали весьма немного. Относительно этого предмета я не скажу того, что, пожалуй, скорее остроумно, чем истинно говорит Тертулиан. Если из богов, как из луковиц, делают выбор, то остальных считают никуда негодными. Я так не думаю. Я знаю, что и из избранных избирают некоторых для какого-нибудь наиболее важного и превосходного дела. В военной службе, например, рекруты бывают людьми избранными, но из них делается выбор для какого-нибудь особо важного военного искусства. И в церкви, когда избираются предстоятели, остальные отнюдь не осуждаются, потому что все добрые и верные справедливо называются избранными. При постройке делается выбор камней краеугольных, но не бросаются и остальные, предназначаемые для других частей здания. Делается выбор виноградных ягод для употребления в пищу, но не бросаются и остальные, из которых готовится питье. Нет нужды, впрочем, много распространяться о предмете, когда он ясен сам собою. Итак, из-за того, что некоторые боги были избранными из числа многих, не следует еще насмехаться ни над тем, кто писал об этом, ни над поклонниками этих богов, ни над самими богами, но скорее следует обратить внимание на то, каковы они сами, эти избранные боги, и на какое дело они оказываются избранными. Глава 2. Кто такие эти боги избранные, и изъяты ли они от исполнения обязанностей богов менее значительных? В своей книге Ворон упоминает следующих избранных богов. Януса, Юпитера, Сатурна, Гения, Меркурия, Аполлона, Марса, Вулкана, Нептуна, Солнца, Орка, Либера-Отца, телурию, Цереру, Юнону, Луну, Диану, Минерву, Венеру, Весту. Итого 20-12 мужчин и 8 женщин. Почему же эти божества называются избранными? Потому ли, что заведуют более важными частями правления миром, или потому, что стали народом более известными, и им установлен более почетный культ? Если потому, что они заведуют более важными частями правления миром, то мы не должны встречать их в той своего рода плебейской толпе божеств, которая назначена для пустых делишек. А между тем сам Янус, во-первых, во время зачатия детского зародыша, с чего начинаются все те известные действия, по мелочам распределенные между мелкими божествами, сам Янус открывает вход для восприятия семени. Там же присутствует и Сатурн, ради того же семени. Там и Либер, которая освобождает мужчину от излившегося семени. Там же и Либера, которую они считают и Венерой, которая ту же самую услугу оказывает женщине, чтобы освободить ее через излитие семени. Все эти боги из числа тех, которые называются избранными. Но там же и богиня Мена, заведующая месячными кровотечениями Менструис, и хотя она дочь Юпитера, но богини незнатная. Это ведомство месячных кровотечений, тот же писатель в книге о богах избранных, назначает и самой Юноне, которая даже между избранными богами считается царицей. И здесь же, заведуя тем же кровотечением, присутствует подобно Юноне с падчерицей своей мемой Люцина. Там же двое уж и не знают до какой степени малопочетный витун и синтин, из которых один дает зародышу жизнь, другой чувство. И хотя они самые незнатные, дают, однако же, несравненно больше, чем все те вельможи и избранные. Ибо чем в сущности при отсутствии жизни и чувства будет все то, что носит в очреве женщина, как не самая отвратительнейшую смесью истины и праха?